Анна боночина «Итальянское лето с клубничным ароматом» Исполняет Наталья Беляева Пролог Воскресное утро Обычное июньское утро в совершенно обычной деревушке Крошечная церковь была полна народу Неожиданно налетела сильнейшая гроза, каких в еще не видали. Или, по крайней мере, не видала Аньезы, А уж она-то прожила там всю жизнь, в розовом домике на самом краю деревни, напротив другого домика, желтого, где жила Эльвира, ее злейший враг. Аньезе с Эльвирой совпадали по возрасту и интересам и могли бы стать лучшими подругами, но вместо этого стали злейшими врагами и теперь, сидя на противоположных скамейках в первом ряду, прожигали друг друга взглядами. Их вражда началась гораздо раньше, задолго до этого воскресенья, когда вот-вот должно было произойти событие, которое определит жизни многих обитателей этой маленькой деревушки. В то утро, когда началась наша история, Аньеза сидела в переполненной церкви и думала, что такой грозы в тельюбьянка еще не случалось. Дон Атилио, старый-престарый священник, только что неуверенно произнес: «Идите с миром!» И посмотрел на своих прихожан, будто извиняясь. «Идите с миром куда? На улицу, где разразился настоящий гнев Господень? Кто рискнул бы выйти из церкви прямиком в идеальный шторм?» И действительно, жители Тельюбьянка, пришедшие в то утро на мессу, поднялись и сгрудились у выхода на открытое деревянное крыльцо, не решаясь двинуться дальше. «Дон, вы посмотрите, снаружи как в преисподней!» — не без основания заметил Эльвио, которому тогда только-только исполнилось пятьдесят. «Ох, и в самом деле!» — признал священник, чей длинный нос протиснулся сквозь небольшую толпу вперед него самого. Дон Атилио посмотрел на небо, а потом на увесистые градины, щедро сыпавшиеся на паперть. Хотите переждать внутри? Может, организуем партийку в Рубомаццо? От итальянского «Укради колоду» — популярная в Италии быстрая и веселая карточная игра. Здесь и далее примечание переводчика. — Нет уж, мне идти надо! — заявил женский голос, и звучал он несколько вызывающе. Сорок шесть голов одновременно повернулись в ту сторону, но экономка священника Луиза и бровью не повела, как и всегда. «Луиза, ты куда так спешишь? Только выйдешь, как тебя тут же молния и шарахнет», — заметила Эльвира. «Все равно пойду. У меня клубничный джем на плите». «Ты что же, ушла, а плиту не выключила?» — похолодев от ужаса, спросил Донатилио. «Да, но теперь пора как раз выключать» потому что джем уж точно готов». «Это для клубничного торта?» уточнила Аньеза с нарочито безразличным видом. «Не лезь не в свое дело», как всегда любезно ответила Луиза. Ни разу она даже не упомянула секретный рецепт своего клубничного торта, настолько вкусного, что даже заслужил собственное название — «Супрема». «Ля супрема — великая». Супрема была предметом гордости и славы Луизы, которая хоть и работала экономкой в Доме священника, но по призванию была прирожденным кондитером, ее легендарный сборник рецептов, потертая тетрадь в черной обложке в пятнах, был сам по себе тайной, еще более загадочной и недоступной, чем манускрипт Войнича, иллюстрированная рукопись неизвестного автора на неизвестном языке с использованием неизвестного алфавита. Точное время изготовления рукописи остается неизвестным, но документально ее история прослеживается с XVI века. «Пойду», — объявила в итоге Луиза уже на выходе. 46 голов проводили ее взглядами, наблюдая, как она открыла бесполезный зонт в клеточку и решительно направилась прочь от церкви. «Спорим, на 20 тысяч лир, что ее ударит молнией?» — объявил Витарина. Из-за его плеча откликнулся другой мальчик, уже стоящий на пороге энергичной юности. «Я в деле». Его звали Чезаре, и тем утром он пришел в церковь с мамой и своим старшим братом Эторе. Мечтая стать врачом, в глубине души он надеялся своими глазами увидеть последствия удара молнии в человека, от чего все тело наэлектризуется. В этот самый момент, который присутствующие на воскресной мессе запомнят навсегда, перед церковью Тилью Бьянко в самом деле ударила молния, а если точнее, она попала прямо в экономку Луизу с ее зонтиком в клеточку. Вся церковь закричала. Дона Натилио упал в обморок. Я выиграл, воскликнул Витарина, который ни разу еще не проиграл ни одного пари. А как же теперь? Ее сборник рецептов. Послышалось бормотание Аньезы, стоявшей подальше. Три дамы в одинаковых нарядах, подруги еще сколыбели, Кларетта, Роза Мария и Эвелина, посмотрели на Аньезы с оттенком восхищения. Думать о рецептах, когда Луиза лежала и дымилась на паперте, требовала изрядной храбрости. А эта троица храбрость ценила. Кларетта, недавно овдовев, решила рискнуть и открыть в Тельюбьянко продуктовый магазин, единственный в деревушке, который продавал бы прелебатессы-гурме, изысканные деликатесы. Для полноты картины она думала назвать его немного немало мало, а «Империей деликатесов». Именно в тот момент гроза, столь же быстро, как и налетела, решила, что нанесла уже достаточно ущерба, и пора уходить. Дождь прекратился, и перед потрясенными взорами прихожан церкви появилась ослепительная радуга. «Это знак!» — прошептала Кларетта, пока доны и Оттилио бережно укладывали на скамью в последнем ряду. А Чезаре, будущий хирург, спешил на улицу посмотреть поближе на сраженную молнией экономку. Когда еще ему представится такой прекрасный шанс? «А далеко-далеко от Тильо Бьянко...» В то же воскресное утро, пока Чезара бежал к бедной Луизе, распростертой на паперте под почти оскорбительной радугой, Присцилла из группы второго класса детского сада была на игровой площадке, как раз между горкой и песочницей, и протягивала Маргаритку одному светловолосому мальчику, который в ответ толкнул ее так сильно, что она упала и ударилась лбом о скамейку. Потребовалось тридцать два года, чтобы судьбы этих двоих переплелись.